Как только костюмы были готовы, на первой же репетиции Хрюки сунул передние ноги туда, где должны быть задние, натянул парик задом наперед, ушло полчаса, пока поросенка не одели как следует. К тому же господину Панталоне пришелся по вкусу грим, и он всю репетицию слизывал его языком со щек, Так что, в конце концов, его мордашка стала выглядеть, ну, как бутерброд с яблочным повидлом. Но хуже всего обстояло дело с брюками господина Панталоны. Когда его, в конце концов, обрядили в театральный костюм и затянули ремень на брюках, оказалось, что живот у поросенка слишком толстый, слишком круглый, слишком гладкий. Живот Хрюки был похож на шар, и брюки не хотели на нем держаться. Во всяком случае, убегает полицейского, поросенок терял брюки и оставался на сцене только в кофточке и парике. Пришлось Теодоре исхитриться и смастерить для него помощи. Хрюки играла роль Коломбины. У нее дела обстояли не лучше. Теодора сшила ей кружевную юбочку розового цвета, накрахмалила ее, вышила, загладила. Но уж так устроены утки, что во время танца с орляки нам, когда кряки подпрыгивала особенно высоко, юбка не удерживалась на ней, взлетала вверх, а потом опускалась и на голову. И это было бы ничего, если бы в ту же минуту на сцене не появлялся панталоны и не хватало юбочку, пытаясь надеть ее вместо потерянных брюк? Нетрудно представить, сколько работы было у Джона Дулитла и Теодоры. Зверям не просто играть людей, но играть людей в непривычном человеческом платье оказалось трудно вдвоем а на репетиции у них была всего одна неделя. К счастью, Теодора оказалась большой выдумщицей. Она то и дело пришивала скрытые пуговицы, крючки, рисинки, тесемки к платьям, шляпам, парикам, чтобы они хоть как-то держались. Когда костюмы были готовы, доктор заставил зверей ходить в них целый день, чтобы они научились бегать и танцевать в них так же легко, как и без них. Глава третья. Афиша и памятник. День, когда цирк прибыл в Манчестер, запомнил совсем навсегда. До тех пор еще никто из зверей не бывал в таком большом городе. Никто, кроме Оскальди. Пес родился в Лондоне и рос на его задворках, пока не попал к доктору Дулитлу. Пока цирк проезжал по широким улицам Манчестера, поросенок Хрюки сидел у окна и повизгивал. «Ой, какие высокие дома!» А вон-то колокольня достает до неба и нет, нет вы только посмотрите на эти улицы увеселительный сад господина Белами располагался на другом конце города поэтому друзьям пришлось проехать через весь Манчестер прежде чем они добрались до места посреди сада стоял огромный Театр. Вокруг были разбросаны площадки для состязаний борцов и боксеров. Вечерами в саду зажигались гирлянды маленьких лампочек, и жители Манчестера толпами ходили туда поразвлечься. Госсен был в восторге от огромного сада. Пораженный его размерами, он повторял «Боже мой, Боже». Вот как надо вести дела с размахом.